Глава 50. Лебеди — это круто. Грейс. Бегу по полю так быстро, как только могу, петляя между рядами посадок и пытаясь не потерять из виду Хадсона и Теолу. Они оба движутся быстро, очень быстро, так что мне приходится выкладываться по полной. Не за тем, чтобы не отстать, этот поезд уже ушёл, а просто, чтобы оставаться достаточно близко и видеть их спины. И это ещё обычный бег, а не перенос. Я понимаю это, когда мы делаем ещё один поворот, мчась между рядами посадок. Хатсон несётся за девочкой, которая бегает со сверхчеловеческой, но не вампирской скоростью, и время от времени оглядывается на меня. Я увеличиваю скорость, заворачиваю за угол и, наконец, слава богу, выбегаю из зарослей на большую поляну. Она находится на берегу озера, и я вижу, как Хатсон и Тиола наконец останавливаются примерно в трёхстах ярдах от меня. Поросшая полевыми цветами разных оттенков фиолетового, лилового и сиреневого, и высокой по колено фиолетовой травой, эта поляна походит на иллюстрацию из «Алисы в стране чудес». Не только потому, что всё здесь окрашено в странные цвета, но и потому, что всё немного искажено. Деревья на краях поляны высокие и толстые, но кажутся перевёрнутыми, поскольку их ветви расходятся веером по земле, а длинные фиолетовые стволы устремлены в небо. Лежачие возле озера валуны похожи на закруглённые пирамиды. Внизу они массивные, широкие, а кверху сужаются. Даже ручей, бегущий неподалёку и впадающий в озеро, течёт не как у нас, не вниз по склону холма, а вверх. Это чудно. Ужас как чудно. И в то же время красиво, хотя это красота и необычно. Мне это нравится. И судя по лицу на который поворачивается, чтобы посмотреть на меня, ему это тоже по душе. «На что мы собираемся смотреть?» спрашиваю я, подбежав к берегу озера, где стоят он и Теола. Но едва эти слова срываются с моих губ, Я вижу ответ. Озеро полно лебедей, самых красивых из тех, которых я когда-либо видела. Их тут около двух сотен, от бледно-лимонных до ярко-золотых, и они плавают по поверхности прозрачного фиолетового озера. «Мы едва не пропустили это», шепчет Теола так тихо, что я едва могу расслышать ее. «Едва не пропустили что?» Тихо спрашиваю я, подойдя к Хадсону. Но как только я оказываюсь рядом с ним, дымка возмущённо шипит, раздражённая её слишком уж хозяйским поведением, тем более что я не имею никаких видов неромантических, ни ни каких либо иных на её нового любимца, я шиплю в ответ, причём делаю это вдвое громче. Хадсон смеётся, и его смех пугает лебедей и они одновременно взлетают. «Вот это!» — верещит Тиола, захлопав в ладоши, поскольку теперь не надо опасаться всполошить этих птиц. «Мы едва не пропустили это зрелище!» Сперва я не понимаю, о чём она говорит, потому что да, эти лебеди взлетели, но... о Они вдруг все как один поворачивают и летят пока не образуют два идеальных концентрических круга, которые одновременно начинают вращаться. Я насчитываю семь оборотов. С каждым разом они все ближе подлетают к воде. Затем они снова взмывают ввысь и образуют в небе безупречный клин, улетающий прочь. «Это было...» — начинает хатсон, но замолкает, словно не может подобрать слов, и я его понимаю потому что я тоже не могу подобрать слов. Впервые в жизни мне становится понятно, почему стаю лебедей иногда называют балетом. Настоящее лебединое озеро». «Я же говорила, что вам это понравится», — самодовольно заключает Теола. «Ты права», — соглашается хатсон и, протянув руку, ерошит её волосы. «Спасибо, что ты показала нам это зрелище». Дынка всё ещё сидящая у него на груди, хнычет, когда он проделывает этот жест, и он гладит и её тоже. Затем она снова начинает издавать свои странные звуки, которые, по-моему, похожи на царапание ногтями по стеклу. Кстати, ты не знаешь, где сейчас твои родители? спрашиваю я. Мы надеялись, что они скажут нам, с чем мы могли бы помочь им на ферме. Вы хотите помочь? В голосе Тиолы звучит такой скепсис, что я не могу удержаться от смеха. «Я понимаю, вид у нас не самый многообещающий», — отвечаю я, быстро обняв рукой её плечи. «Но ведь наверняка есть какие-то задания, которые даже нам не запороть». «Конечно», — соглашается теола, — «но видно, что чувствует она себя так же неуверенно, как я сама, когда иду рядом с Хадсоном, который держит дымку. Может, Всё обойдётся, а может, эта маленькая тень вырвет из моей задницы кусок мяса. И то, и другое одинаково вероятно. «Мама сейчас в огороде», — сообщает Теола. «А папа в доильном хлеву. Куда вы хотите пойти?» «В огород», — отвечаю я. «В доильный хлев», — одновременно со мной говорит Хадсон. «Ты думаешь, что сможешь доить?» — спрашиваю я самом деле? В мире творятся и более странные дела. К тому же человеческие существа занимаются этим регулярно. Вряд ли это так уж трудно. Некоторые человеческие существа и правда занимаются этим регулярно, поправляю его я. Но большинство таких, как я, стараются держаться от этого как можно дальше. «Доить «Да здорово», — прерывает наше препирательство Теола. «Хадсон, «Я отведу тебя туда, а по дороге мы сможем показать Грейс мамин огород». «Когда мы направляемся в сторону построек слева от дома, к счастью, намного медленнее, чем когда мы двигались к озеру». Я спрашиваю Тиолу. «Когда ты говоришь об огороде, ты имеешь в виду выращивание чего-то отличного от того, что растёт на полях?» «О, да, однозначно. Мама выращивает там около 100 растений». Именно так она нас в основном и кормит. Это так замечательно, мне не терпится увидеть его. Я не любитель копаться в земле, но в Сан-Диего помогала маме выращивать и собирать травы для её чаёв, и мне будет приятно поработать руками, собирая овощи, которые уже вечером окажутся на столе. Впрочем, настоящая причина, по которой мне хочется поработать в огороде — по которой мне хочется занять себя хоть чем-то. Это стремление сделать так, чтобы у меня не было времени думать о том, что это конец. Это место, эти люди, даже эта королева теней, которая, вероятно, прикончит нас, если найдёт. Это и есть моя новая жизнь. Навсегда. Мне известно, что Мароли попросила свою подругу узнать о барьере всё, что только можно но в глубине души я и так знаю правду. Мы никогда не вернёмся домой. Меня не удивляет, когда от этой мысли я начинаю задыхаться, чувствуя стеснение в груди. Это на меня начинает наваливаться паническая атака. Я искоса смотрю на Хатсона, гадая, может ли он почувствовать мою нарастающую панику. Я привыкла к тому, что он находится в моей голове, и знает все мои мысли и чувства, и точно знает, как меня успокоить. Но, похоже, сейчас даже не подозревает о моей внутренней борьбе. Он широко улыбается, слушая, как Теола тараторит о прелестях доения неких животных под названием Таго. Правой рукой он рассеянно почёсывает дымку за... ухом, а левый прижимает её к груди, как малое дитя. Перед моим внутренним взором вдруг предстаёт более взрослый Хатсон, гуляющий со своими собственными детьми. В его ярко-синих глазах светится счастье, оно разглаживает складки вокруг его рта, и я сглатываю. Он смеётся над чем-то из того, что говорит Тиола, бросает на меня заговорщицкий взгляд и подмигивает. Я понятия не имею, что именно она сказала, но Хатсон мне подмигнул. К тому времени, как Теола оставляет меня в огороде вместе с её матерью, я испытываю одновременно раздражение и облегчение, хотя такое сочетание и иррационально, от того, что на какое-то время он окажется далеко. Как он смеет так радоваться тому, что мы заперты в этом фиолетовом мире? Да, я знаю, что у него была дерьмовая жизнь. Я знаю, что, скорее всего, Ему кажется, что для него всё это окажется куда лучшим будущим, чем то, которое было у него дома. Я это понимаю. Но это вовсе не значит, что меня не раздражает, что он воспринял весть о невозможности вернуться домой легко, когда мне самой так страшно, что я едва не лишаюсь чувств. И я держусь за свой гнев и испускаю такой вздох, которого, пожалуй, ещё никогда у себя не замечала». Похоже, Хатсон расслышал его, поскольку он оборачивается и бросает на меня вопросительный взгляд. Я картинно закатываю глаза, показывая, что я не настроена обсуждать свое раздражение, и он понимает этот намек, поскольку пожимает плечами и продолжает идти дальше вместе с теолой. «Надеюсь, что этот Тага описывает его». Чуть слышно бормочу я, затем округляю глаза — наконец увидев огород Мароли.